«Это зонт новейшего изобретения. Он так превосходно устроен, что сам открывается и закрывается», пояснили мне и показали это новейшее превосходное изобретение. Прильстился и купил автомат, найдя его и в самом деле очень удобным. Стоило только нажать пружинку, и зонт тотчас открывался. Новый нажим пальцем в другом месте, и зонт закрыт.